Поднялся, оделся и вышел. А на утро, чем свет верховой из Петровского, ночью Лавр удавил жену своей зеленой под на железном крюку в дверной притолке, а утром пошел в Петровское, заявил мужикам: у меня соседи горе, жена удавилась, видно с расстройства ума.